Глава двадцать третья. «Я кретинка. Почему, ну почему не задала Райле важные вопросы касательно жизнедеятельности племени? Понятно, что мы жили обособленно, до нас никому не было дела, но ведь все же я состояла в каком-то социуме, в нем были некие законы. Но нет, зациклилась на вопросе о том, как бы не замерзнуть зимой, и чтобы было что поесть. «Ты разве не знала, Аруна?» Удивлённо спросила Лоска: "Я забыла", вздохнула я и поморщилась. "Переносные и обережные огни переходят от вождя к вождю, три священных горшочка". Ещё раз повторила Лоска для меня, словно я дитя неразумное, что недалеко от истины. Я вообще просто человек, точнее уже орчанка, могущая совершать ошибки, страдающая недальновидностью и не узнавшая таких важных вопросов, как защита охотников, когда те надолго уходят в лес. Как-то упустила этот момент из поля зрения. А зря. Вы уверены, что они всё же пойдут за нами? Голос Дегни дрогнул. Она прижала к себе Кэри. Обе смотрели на нас большими глазами. Берг, ещё тот жадный кусок. Вовремя одумалась Лоска. Он отпустил нас легко, зная, что всё вернёт назад. Его мелкая душонка просто не перенесла такой потери, как оружие Визера. Уловка Аруны хороша. Она позволит нам выиграть некоторое время. Жаль, что в вещах Визера не нашлось мешочка редкой охры, чтобы скрыть наши запахи. Да и Виты в племени не было, чтобы у неё одолжить. У берсерка в тонкий нюх, но и он не всесилен. «Остается надеяться, что они ушли по следам в другую сторону. А когда до них дойдет, что ошибочка вышла, то уже будет поздно нас искать», — кивнула я, поднимаясь. «Уходим. Время близится к обеду. Стоит поспешить». Всю прошлую ночь мы не спали. Сначала стояли и пялились на нежить, замершую черным изваянием на другом конце поляны. Потом устали и сели, но все так же были на чеку. Дети сдались первыми и отправились в объятия Морфея. Мы же терпели. Сначала молчали, потом стали тихо переговариваться, ни на мгновение не упуская из вида чудовище. Помню, как затекло тело, и я принялась разминаться, лишь бы взбодриться и отогнать сон. А ещё ради эксперимента шагнула к монстру. Тот чуть отодвинулся, явно опасаясь меня и того, что может последовать. Что ему от нас нужно? Негромко спросила мама, удерживая сожалеющие веки на голому прямстве. Слопать хочет, ответила я. Мы чем-то его заинтересовали. Понять бы ещё чем. Помолчали. Я вернулась на место, вытянула ноги и сказала: "Я первая дежурю. Спите". "Дочка, давай в парах, чтобы страховать друг друга", вскинулась Райла. "Хорошо", легко согласилась я. «Мама, вы с лоской первые. Мы с Дыгни пободрее вас будем». Так прошла ночь. Перед первыми лучами солнца нежить растворилась в неизвестном направлении. Интересно, где она прячется и найдет ли нас, если мы уйдем? «Кэрри, бери камень», — предупредила я девочку, присаживаясь перед ней на корточке. «Проверь веревочку на шее, чтобы по дороге не развязалась. Камушек волшебный, он лечит». Береги его, пуще прежнего, негромко весомо сказала я ей, чтобы прониклось. "Да, я знаю", так же тихо, очень серьёзно ответила девочка. "Вот и ладно". Погладив её по голове, встала, вперёд. И снова дорога, снова тяжесть мешка за спиной, снова руку оттягивает увесистый сундук. И мы ползём, следуя пути, проложенному едва заметной красной нитью что вела нас как стрела между вековыми деревьями в одном ей известном направлении. Интерлюдия. Берг Тор спешил. Его вещи унесли слабые, недостойные жить в его племени женщины. Он не мог позволить им владеть тем, что по праву сильного принадлежит ему. «Берг!» окликнул его Нджал. Следы ведут в сторону большого спуска. Но запах их Орк еще раз повел носом, его глаза блеснули золотом, а голос вдруг стал рычащим, утробным. Слабый, но еще присутствует, и ведет он в противоположную сторону. Новый вождь прикрыл глаза и сосредоточился на своей второй сути, будя зверя, спавшего внутри. Тот нехотя заворочился, приподнял косматую голову, тяжело повел ею из стороны в сторону. Ра-а-а! Рекнул Берг: "Запахи ведут туда. Это какой-то обман. Глаза реже обманывают, нежели запахи. Их можно подделать, и скрыть тоже можно". Вслух озвучил он свои мысли. Разделиться они не могли. Огни зажигались строго в правильном треугольнике, поэтому группа могла двигаться только вместе. С собой он взял пятерых самых верных и преданных ему орков. Именно они не так давно помогли ему стать вождём, подставив слабокавезера под стрелы. Визер всегда преданно и слепо следовал своим обещаниям, считая, что слово нерушимо. Но ведь это смешно. Если не выгодно племени и лично вождю, то все обещания можно обойти. Какое-то время трогать Райлу было невыгодно, ведь Ансгар единственный, кто мог срубить Сейко. И выстрогать из неё так нужно и в быту, и не только вещи, но как только она и её дочь Аруна притащили в племя телёнка без ока, то желание и обладать таким животным должно было сподвигнуть бывшего вождя отобрать столь драгоценную добычу. И ничего бы ему две слабые женщины сделать не смогли. Но нет, Визер отступил, слабак. Бергтор презрительно фыркнул, скривил полные губы в злою усмешке и резко развернулся в сторону шагов. Они наверняка закинули свои вещи в какие-нибудь кусты, чтобы мы пошли на запах, или привязали к прыгуну, чтобы тот увел нас по ложному следу, а себя натерли ахрой. Хитрые гадины! Он принял окончательное решение. Идемте за мной! И направился по следам дальше. Сутки они шли по четкому следу, но что-то было не так. И следов стало меньше. А такого просто не могло быть. Нджала опустился на колени ещё раз и снова потрогал следы, чтобы убедиться, что это не морок. Им кто-то помогает, негромко сказал он. Сгущающиеся сумерки вынуждали общаться, не повышая голоса больше необходимого. Это может быть только могущественный маг. Новый вождь нахмурил кустистые брови. Он не мог себе вообразить какого-то мага, забревшего в эту часть леса. Как займётся рассвет, уходим в обратную сторону. Отмахнулся он от самой идеи мага-помощника. Я пока не могу объяснить эти следы, но выбью правду у Райлы с ложкой. Им кто-то просто помогает. Только кто эти думы, тупицы. Ох, я собственными руками вырву их клыки с особым удовольствием. Берг даже прижмурился, представляв свою месть, и какой сладкой она будет. Запах уже развеялся. Покачал головой, н джал и выпрямился. Растянемся цепочкой и побежим, призвав зверя. Покачал головой Берг, упрямо выдвинув мощную челюсть. Его не отпускала мысль, что такая заветная и жирная добыча может ускользнуть из его цепких рук. Оружие. Телёнок без ока и красавица Торберта, и, конечно же, Райла, которую он жаждал так давно, столько лет. Аруна Я лежала, распластавшись на земле, плотно прижав ухо к пыльной почве. Но грязь последняя, что меня сейчас беспокоило. Несколько дней мы шагали по проложенному магией пути. Все эти ночи монстр неизменно появлялся у нашего костра и замирал в отдалении. Правда, ненадолго. Затем исчезал и появлялся за час до рассвета. После снова испарялся. Как-то ради любопытства я соткала руну земли. Она мягко засияла, освещая пространство вокруг себя, и с тихим шелестом устремилась к нежити. Та отреагировала мгновенно, улетев в глубину леса и скрывшись с наших глаз. Легко развеяв символ, вернулась к прерванному ужину из жирного прыгуна. Чем дальше и глубже мы уходили в лес... Тем больше и жирнее была наша добыча. Почему эта тварь от нас не отстанет? спросила мама хмуря брови. Когда мы уже выспимся? Во всём этом нужно видеть несомненные плюсы, задумчиво протянула я, проживала вкусный зажаристый кусок мяса и посмотрела на замерших в недоумении спутниц. Всё просто. Пока это зло более-менее нам понятное, и благодаря ему Я вскинула указательный палец вверх, заостряя внимание на последующих словах. Другие к нам не суются. Вы же слышали, как поблизости рычат хищники, как что-то завывает. А стоит нашему монстру скрыться с глаз, как эти звуки исчезают. До да меня всегда до костей пробирает, повела плечами мама, а её взгляд, брошенный на снова появившуюся неподалёку тварь, был уже не таким хмурым. Но пока моя теория только подтверждается. Эта гадина сильна, пожало я плечами. А мы магнид для всякой гадости и хищников. Тем ей она и питается. Боюсь представить, что там в ночи творится, вздрогнула Берта. Думается мне, это нежить-одиночка, и питается она как живыми, так и себе подобными, пробормотала я, вспоминая книги и фильмы своего мира. И еще она ждет момента отомстить мне за причиненную ей боль, параллельно питаясь приманенными нами зверями и сущностями. В общем, тварь стала нашим сторожевым псом, но таким, которому не подойдешь с целью приласкать, ибо голову откусит. Мы не трогали ее, она не трогала нас. Но это не значит, что наша группа расслабилась, вовсе нет». Ночные дежурства парами стали для нас каждодневной реальностью, от которой было не уйти. Вздохнув, отогнала воспоминания и сосредоточилась на том, что говорила мне земля. Слышу шаги, негромко оповестила я своих спутниц. Они бегут, очень быстро и в направлении в нашу сторону, двуногие, а кажутся неподалёку от нас ближе к вечеру. Это Бергтор, оскалилась ласка крепко сжав в руках свой лук. Или кто-то другой, но всё равно не с добрыми намерениями. Что будем делать? Я ловко встала, повела руками, пару раз присела, разгоняя кровь по жилам и выдала: "Знаю, кто или что нам может помочь. Осталось попытаться с ним договориться". Удивлённо озадаченные лица были мне ответом.